Глава 14. Сострадание. Постепенно существование Натлики вновь стало размеренным. Дивный металл наполнял ее жизнь смыслом, и пока Натлика стояла угорно, ее горе разжимало свои объятия, а боль на время затихала. Криор, узрев силу браслетов, сам теперь просил их у Натлики наряду с оружием, которое она для него ковала. Он тоже проникся идеей избавления мира от проклятия. Криор и его люди стали единственной связью на с миром. Они доставляли ей припасы и вести о проклятых и браслетах. Сама она так больше и не покидала Черногория, боясь, чтобы кто-то не нашел руду в ее отсутствии и не желая расставаться с Иваном. Каждый день она сидела у его могилы под деревом и говорила с ним. Просила прощения, пересказывала, что узнала от бандитов и плакала о своей горькой судьбе, позволяя себе слабость только рядом с любимым. Во все остальное время она сама становилась Иваном. Она теперь не снимала свою маску, которую еще Иван купил для нее, чтобы защитить ее лицо от жара кузницы, и сшила себе черные одежды, полностью скрывающие фигуру. Криор начал задавать вопросы, когда впервые увидел ее в этом одеянии. И Натлика рассказала ему историю о самой себе, погибший в пожаре и об ожогах, что изуродовали Ивана. Больше Криор вопросов не задавал. И еще как-то к ней заходил старик-скорняк, и ему Натлика тоже поведала эту историю. Она немного волновалась, что знакомый Ивана ее раскроет, но все обошлось. Натлика научилась скрывать свою сущность. Стоял обычный осенний день, такой же, как и десятки дней до него. Люди Криора ушли позавчера, и теперь должны были появиться не ранее, чем через месяц. Точнее, люди дженга сыны его бессменного заказчика. Криор отошел от дел, и в следующий раз договариваться нужно будет уже с Дженга. Но в любом случае, раньше, чем пройдет Луна, этого не случится. Нарушать уединение на Тлике было некому, и она позволила себе сидеть на бревне под деревом с открытым лицом и непокрытой головой. Слезы щипали глаза и скатывались по щекам. Она вдовствовала так давно, что, казалось бы, ее горе должно было притупиться, но нет. Боль не знала времени. «Здравствуй, хозяйка». От неожиданности Натлика не сразу сообразила прикрыть лицо и первые несколько мгновений просто глядела на незнакомца. Тот приветливо улыбался, демонстрируя ровные белые зубы. «Чего тебе?» — Буркнула Натлика, опомнившись и накидывая капюшон. «Я тут, кажется, заплутал» виновато пожал плечами мужчина искал проход к черным вершинам и вот все никак что ты там забыл напряглась она это дурное место пещера с рудой была как раз на пути к вершинам о это так только кажется воскликнул он крутя головой здесь просто есть какой то скрытый источник силы это он провоцирует тревожные ощущения его я ищу о прошу меня простить я не представился спохватился мужчина меня зовут виссер виссер из штольма маг исследователь пока он расшаркивался Натлика пыталась переварить услышанное проклятый здесь ищет источник своей проклятой силы да ведь это он о руде как только узнал магик назвавшийся виссером истолковал ее потрясенное молчание по своему ты только не бойся меня О таких, как я, много дурного говорят, но это все выдумки. Ничего плохого я тебе не сделаю. Как тебя зовут? Иван, — механически ответила Натлика, судорожно пытаясь собрать мысли в кучу. Ивана? Переспросил он, видимо, решив, что ослышался. Ивана, а ты сможешь меня привести к вершинам? Я оплачу твое беспокойство. У меня есть немного серебра... Или я могу тебе по хозяйству чем помочь, или подлечить. Зачем тебе туда? Хочу отыскать и исследовать этот источник. Столько свободной силы. Ее наверняка можно использовать». Внутри у Натлики все упало. То, чего она опасалась все эти годы, готово было совершиться. Проклятые прознали о Руде и хотели ею завладеть. Не бывать этому. Нужно только все хорошо обдумать и решить, что делать. Магик оказался до жути говорлив. Он болтал без умолку, рассказывал про свои искания, про силу, и с каждым его словом волнение на Тлике нарастало. Он восхищался проклятием, считал его великим благом. «Когда-нибудь, надеюсь, доживу до этого. Маги и обычные люди будут жить в гармонии. Мы вспомним, что мы одно племя, и переступим через взаимное недоверие. Что с того, что одни из нас рождаются с даром, а другие без оного? если это благо можно разделить на всех. Ведь магия — это не только молнии и огненные вихри. Ты не представляешь, — говорил он с горящими глазами, — сколько болезней можно изничтожить, сколько жизней спасти. Жизни спасти? — не выдержал Натлика. То, что ты зовешь даром, смертельно опасно. В неумелых руках и соломинка опасна. Поэтому я и изучаю магию, чтобы потом обучить других — и оградить их от ошибок и опасностей незнания. «Обучить? Ну, конечно! Смотри!» Вессер достал из своего дорожного мешка и показал на тлике пухлую кожаную книжечку. «Все, что я вижу, все, что мне удается узнать, я записываю сюда, чтобы потом поделиться с другими. Это походная, остальные дома. Я мечтаю о том, чтобы обучать других носителей дара, и очень скоро я начну осуществлять эту мечту». Вот найду этот таинственный источник, скрытый в Черногории, и начну. Я так для себя решил. А моя Альба мне поможет. Кто такая Альба? О, это моя дочь. сер расплылся в улыбке. Моя дорогая Альба. Она чудо. У нее невероятный талант к магии. Больше моего раз в сто. Она моя первая ученица и соратница. И ко всему прочему она эмпат. «Ее обаянию невозможно сопротивляться. Если кто и объединит нас, это точно будет она». «Ты что же, правда хочешь для своей дочери такой судьбы?» ужаснулась Натлика. «Какой такой? Судьбы проклятой. Мы и так грешны самим своим рождением. Нам нужно молиться больше других, чтобы Сауле сжалилась и приняла нас у очага. А множить проклятие — это прямая дорога в пустоши Лаумы». Пронизывающий ветер с гор зашуршал опавшей листвой, взбил ее и бросил на тлики под ноги. Весь сер поежился, покрепче закутался в плащ, но воодушевление не растерял. «Что за глупости? Боги не жестоки. Они не допустили бы появления магии и нас, если бы не желали того. Сила — не проклятие. Ее не нужно стыдиться. Она — дар, благодаря которому наш мир станет лучше и справедливее. И да. «Я хочу, чтобы моя дочь была к этому причастна!» «Сила эта скверна!» — сорвалась Натлика. «Грязь, которую не отскрести! Посмотри, что она сделала со мной!» Она подскочила с бревна, двинулась к магику, сбросив капюшон и полностью открыв лицо. Горячность Натлики смутила Виссера, но ненадолго. «Послушай!» — осторожно начал он, разглядывая ее. «Не знаю, что с тобой произошло!» «Но я мог бы тебе помочь. Шрамы, что на твоем лице, они не похожи на магические. Их можно исцелить. Я могу это сделать?» «Нет, ни за что. Скверно не коснется меня. Я придушила ее внутри и не подпущу снаружи. Эти шрамы мои. Эти шрамы я. Проклятью меня не достать. Видишь?» Натлика подняла руки перед собой, рукава ее балахона задрались, обнажив темные браслеты. «Может, так он, наконец, поймет?» «Так ты маг?» — ахнул Виссер. «Кто это с тобой сделал? Кто заковал тебя?» «Я сама себя заковала. Проклятие меня не достанет!» «Но зачем?» — пролепетал Виссер, совершенно сбитый с толку. «Что тебя заставило надеть эту дрянь?» И Натлика во внезапном порыве рассказала Виссеру свою историю. «Пусть этот глупый человек знает...» Чем оборачивается его проклятая сила? Пусть поймет, как коварно бывает проклятие. Быть может, спасется, да дочку спасет, пока не поздно. В конце концов, именно ради этого Натлика продолжает жить, чтобы проклятые могли спастись от скверны, окутавшей их. Но проклятый глупец ничего не понял. Дослушав рассказ, он начал рассуждать о случайностях, жестокости и страхе, что ведут к трагедии. Говорил, что проклятие не виновата, и Натлика не виновата. Виновата лишь страх и жестокость. Что силы не нужно бояться, что ее нужно использовать с умом, что ее прекрасные браслеты — великое зло, а темная руда — сокровище, которое сделает мир лучше. Что Натлика должна позабыть о том, что произошло той ночью, и жить будто бы ничего не было. Шрамы на ее лице он исцелит, как только она позволит а шрамы ее души зарастут, когда она примет то, что невиновно, и простит себя. А браслеты, что уже разбросаны по миру, они соберут и уничтожат. Все поправимо». Натлика не стала с ним больше спорить, только молча слушала. Мага Виссера уже нельзя было спасти. Скверно овладела им полностью. «Я покажу тебе дорогу», — сказала Натлика. «Но завтра утром, сейчас уж темно». Можешь переночевать у меня в доме, а утром я тебя проведу. Отлично, благодарю. Я очень рад, что достучался до тебя. Ты сама увидишь, мы все исправим. Овладев этим источником, можно будет сделать много добрых дел. Глава пятнадцатая